Наш английский коллега решила задачить нас ещё одним загадочным убийством, причём случай представляется мне крайне интересным. А теперь, мистер Бернли, самое время выслушать подробное изложение вашей истории. Инспектор кивнул и начал с того эпизода, когда клерка пароходства Тома Броутона отправили в гавань для проверки груза вина, прибывшего из Руана. описал последовавшие за этим странные события обнаружение необычной бочки возникшие подозрения подделанную записку похищение бочки хитрость к которой прибегли чтобы избавиться от харкнесса обнаружение бочки и её повторное исчезновение возвращение вскрытие зловещее содержимое Завершил он свой отчёт перечислением имевшихся данных, которые указывали на необходимость продолжить расследование во Франции. Двое коллег слушали его с напряжённым вниманием, ни разу не перебив. Когда же он закончил, они погрузились в задумчивое молчание. "Один момент, мне не до конца ясен, мистер Бернли", сказал шеф после долгой паузы. Вы кажетесь вполне уверенным в том, что убитая женщина была парижанкой. Но откуда такая несокрушимая убеждённость? Бочка прибыла из Парижа, это подтверждают сопроводительные документы, которые я вам покажу. Далее есть письмо, написанное по словам Феликса, парижанином по фамилии Леготье, и оно, как и прикреплённая к трупу записка, Отпечатано на бумаге французского производства. Кроме того, на бочке значилось название парижской фирмы. Да, всё это не кажется мне исчерпывающим и неопровержимым. Да, бочка, видимо, прибыла в Лондон из Парижа. Но разве не мог Париж стать только пунктом гораздо более сложного маршрута? Откуда нам, например, знать, что груз не был отправлен первоначально из того же Лондона, Брюсселя или Берлина транзитом через Париж, чтобы сбить нас со следа? Если говорить о письме, то, насколько я понял, вы не видели конверта. По всему его нельзя принять как улику. Французская бумага? Но вы же сами подтвердили, что Феликс часто наведывался во Францию, а значит, мог добыть такую бумагу сам. Сопроводительная бирка была использована старая, со вписанным новым адресом. Её вполне могли снять с какого-то совершенно другого груза и прикрепить к бочке. Не так ли? Да, должен признать, что улики выглядят косвенными, хотя на один из ваших вопросов могу ответить сразу. Переадресовка бочки в Париже не могла быть осуществлена без соблюдения определённых формальностей. Ну, как бы то ни было, но и мои мушиэфу и мне самому показалось, что именно Париж должен стать местом начала расследования. Вы неправильно меня поняли, месье. Я совершенно с вами согласен. Мне лишь хотелось отметить, что окончательную разгадку таинственного дела и решающие доказательства вам не обязательно удастся обнаружить именно здесь. Боюсь, вы можете оказаться правы. Но это не значит, что нам не пора приступать к работе. Как вы и предложили, для начала нам следует удостовериться, что никто из пропавших без вести, подходящие под описание убитой женщины, не значится у нас в списках. Ваш врач заключил, что она была убита неделю назад или даже раньше. Но, как я считаю, Нам не следует сужать временные рамки запроса её могли похитить и долго держать в заложниках до того как она была умерщвлена по моему мнению такое не слишком вероятно но всё же не исключено он снял трубку телефона нажав на другую кнопку принесите мне список людей значившихся в розоски в парижском регионе за последние 4 недели или нет он сделал паузу посмотрев на двух сыщиков. Мне нужны такие списки, охватывающие всю территорию Франции за тот же период. Очень скоро в кабинет вошёл клерк с пачкой бумаг. Вот список пропавших без вести за март, месье, сказал он. А здесь указаны те, кто пропал с апреля по настоящее время. Мы не делали специальной подборки за последние 4 недели, но займёмся этим сразу же, если вы прикажете. Нет, не надо. Этого вполне достаточно. Шеф просмотрел документы. В прошлом месяце, сказал он после небольшой паузы. пропали 7 человек, из которых 6 были женского пола, и только четверо жили непосредственно в Париже или поблизости. В нынешнем месяце пропавшими значится две особы, проживавшие в Париже. Таким образом, мы имеем шестерых женщин, исчезнувших в парижском регионе за 5 недель. Теперь изучим некоторые подробности. Он провёл пальцем по колонке с фамилиями и другими данными. Сюзанна Леметр, 17 лет. В последний раз её видели Нет, это не может быть она. Люсиль Марке, 20 лет. Это нам тоже не подходит. Так, так, так, что еще мы имеем? Мари Ла Шесс, 34 года, рост 172 сантиметра, то есть примерно 5 футов и 8 дюймов, если пользоваться английской системой мер. Темные волосы и глаза, цвет лица светлый, жена месье... Анри Ла Шеза, адвоката, проживающего в районе бульвара Араго на Рюттинке, в доме номер 41. Вышла за покупками 29 числа прошлого месяца примерно 10 дней назад, около 3 часов пополудни, и с тех пор о ней нет никаких сведений. Да, нам следует взять этот случай на заметку. Месье Лефарш последовал совету, и сделал запись в блокноте затем впервые заговорил сам мы разумеется приложим все усилия к её розыску шеф но я бы не стал связывать с этим случаем особых надежд на успех если женщина решила пройтись по магазинам она едва ли надела на себя вечернее платье в какое был облачён труп кроме того добавил бернли У нас есть все основания полагать, что погибшую звали Аннеттой, а её фамилия начиналась с буквы Б. Да, по всей видимости, вы оба правы. Но я бы всё же проверил даже сомнительные варианты. Шеф отодвинул пачку бумаг в сторону и посмотрел на Берли. В других случаях пропажи подходящих под описание людей мы не имеем. Эти документы также не содержат никаких полезных для следствия сведений а потому боюсь что нам придётся опираться только на уже имеющуюся информацию давайте же продумаем стратегию с чего нам начать